Взгляни на его руки, на шрамы эти. Знаешь, кто он? Змея лов. Скажи, любят бабы такие руки, таких мужиков прокаленных? Лена серьезно внимательно оглядела Павла, как, наверное, осматривала больных, слагая о них первое впечатление. Отчаянные. Может, и любят, сказала она. И быстро вышла из комнаты, спеша на раздавшийся певучий звонок. «Профессор, по мою душу», — сказал Петр Григорьевич. «Паша, ты погляди на него, сложи свое мнение. Не жаль тех денег, жаль шарлатану себя вверять. Эх, подняться бы, подняться бы!» А там в коридоре уже властвовал уверенный, благонадежный, раскатистый бас. Там за дверью начинался ритуал, священнодействие, предшествующее ухождению врача к больному. Там в ванной руки мылись под громко пущенной струей. Там некие отпускались шуточки, когда сестра протягивала крахмальное полотенце. Там тысячи раз повторенное в кинофильмах, а все же сохранившееся и в жизни, совершалось профессорское это потирание ладони ладонь и... Проборматывалась профессорская «это заштампованнейшее нус. Театральным жестом широко распахнули дверь, и в комнату вступил профессор, тот самый ожидаемый. Он был высок, тучноват, румян, седовато-лыс, у него были жизнелюбивые сочные губы. Из-под крахмального коротковатого халата выпирал бахвались добротный костюм. Уверенность, осведомленность, благонадежность вступили в комнату. Павлу было велено сложить свое мнение о профессоре, и он принялся его разглядывать, хотя все сразу угляделось, по поверхности этот человек себя отработал наилучшим образом. Стереотип благонадежности как раз то самое, что необходимо больным, еще больше родственникам больных, чтобы уверовать во всемогущество врача. — О, коньяк! — жизнелюбиво пробасил профессор. — Отлично! Убрать с глаз долой. — Елена Андреевна, вы, я надеюсь, не забыли своих обязанностей? — Помню. Еще больше ужалось ее молодое, к старости склонявшееся лицо. Павлу показалось, что она... Отозвалась и без почтения, и без трепета, но заскучала. — Вы кто? — услышал Павел. — Родственник, визитер. — Не делали принялись обсуждать? Приезжий. Визитер, — сказал Павел. — Друг приехал вот из Каракалы, — сказал Петр Григорьевич. — Представляете, Змеелов. — Отлично, отлично. Прошу вас оставить нас, уважаемый товарищ Милов, Елена Андреевна, проводите товарища со всем этим припасом в соседнюю комнату. Профессор повернулся к Павлу спиной, загородил собой больного. «Ну — дорогой наш Петр Григорьевич, займемся делом. Павел вышел следом за Леной в коридор. Она плотно прикрыла дверь, устала приткнулась плечом к косяку. — Какое дело, — шепнули ее губы, — погибает человек. В узкой комнате, во всю длину которой разместился мощный, загадочный, похожий на уссурийского тигра, мотоцикл фирмы БСА, прошла первая ночь Павла Шорохова В Москве. Мотоцикл живым представлялся существом, хотя давно застыл на деревянных креплениях и, пожалуй, изверился, что его хозяин когда-нибудь сядет в седло и рванет бесстрашно, как это только он умел смел. От машины живой пристроивался запах, теплый, немашинный. Еще, казалось, не остыло тепло рук Петра Григорьевича, собравших своего тигра, вдохнувших в него жизнь. Петр Григорьевич, обзаведясь очередным таким зверем,